Сцена седьмая Если не считать неуместной грубости Ричарда, премьера прошла хорошо, и на следующее утро нам расточали похвалы во всех коридорах. Вокалисты и инструменталисты по-прежнему держались равнодушно. На них не мог произвести впечатление никто, у кого не хватало самоотречения для вещей, столь изысканных, как музыка. Но остальные смотрели на нас круглыми от восхищения глазами. «Разве могли мы объяснить, что стоять на сцене и произносить чужие слова, как будто они твои собственные, есть не столько проявление смелости, сколько отчаянное стремление к взаимопониманию? Попытка установить хрупкую связь между исполнителем и публикой и сообщить что-то, хоть что-нибудь существенное?» Высказать это мы были не в силах, поэтому просто с подобающим, в некоторых случаях совершенно напускным смирением, принимали комплименты и поздравления. Во время занятий мы легко отвлекались. Я едва слушал лекцию Фредерика, и во время одного из упражнений на равновесие, которое дал нам Камила, мои мысли убрели так далеко, что я позволил Филиппе сбить себя с ног. Александр бросил на меня нетерпеливый взгляд, явно говоривший «соберись, Бестолыч». Как только нас отпустили, я вернулся в башню с кружкой чая и театром зависти Рене Жерара, надеясь отвлечься от угнетающих предчувствий по поводу грядущего вечера. К тому времени сочувствия к Ричарду во мне не осталось. Постоянная, всеобъемлющая враждебность, которую он проявлял последние несколько недель, оставила по себе след более глубокий, чем три года мирного приятельства». Но я знал, что всякое воздаяние с нашей стороны будет наказано. Любой беспристрастный наблюдатель счел бы все это высокопарным желанием поквитаться, но когда я пытался убедить себя, что так и есть, не больше, голос Фредерика тихонько напоминал мне, что на дуэлях дрались и из-за меньшего. Наказание за нашу вражду с Ричардом, огромной тенью маячившей впереди, было не единственной тяжестью у меня на сердце. На вечер пятницы была назначена вечеринка у актерского состава. Через час после окончания спектакля большая часть студентов театрального факультета Делакера и самые смелые из других факультетов наводнят первый этаж замка, чтобы отметить удачное начало и выпить за скорый финал. Мередит и Рен, не появлявшиеся на сцене после третьего акта, любезно согласились после антракта подготовить все к буйному веселью и вернуться на поклон». «Нам, остальным, кто придет позже, останется только вознести хвалу Дионису и ни в чем себе не отказывать». В половине шестого я закрыл книгу и спустился в столовую. Столы и стулья уже убрали, чтобы освободить место для танцев. В углу были составлены колонки, тяжком позаимствованные из звуковой рубки к ближайшим розеткам по полу велись провода. Я вышел из замка и выдвинулся в сторону кофе, в раздражении и нервозности, которые с каждой минутой все больше и больше начинали походить на страх. Наверное, когда я открыл дверь в гримерку, все это отражалось на моем лице, потому что Александр сгреб меня за грудки, вытолкнул на погрузочную площадку и воткнул мне в зубы зажженный косяк. «Не дергайся», — сказал он, — «все будет хорошо». Не уверен, ошибался ли кто когда-нибудь сильнее. Я послушно затягивался, пока от косяка не осталось полдюйма. Александр забрал его, дотянул до самых пальцев, бросил окурок на землю и увел меня обратно внутрь. От моих дурных предчувствий осталась лишь смутная паранойя где-то в глубине сознания. Пока я гримировался, одевался и разогревал голос, время шло медленно. Мы с Джеймсом, Александром, Рен и Филиппой прислонились к стене за задником, приложили руки к диафрагме и на распев заголосили «О, войте, войте, люди, вы из камня!» Когда появился первокурсник с наушником сказать, что у нас пять минут до выхода, мое личное замедление времени схлопнулось, и все понеслось, будто на ускоренной перемотке. Второкурсники покинули гримерки и бежали на места в кулисах, поспешно застегивая рубашки и манжеты, или прыгали по коридору, пытаясь завязать шнурки. Филиппа усадила меня в кресло в гримерке девочек и накинулась с расческой и тюбиком геля для волос, пока загорались прожекторы и в динамиках за сценой потрескивали первые реплики пьесы. Флавий. «Эй, вы, лентяи, по домам ступайте, неужто праздник нынче?» Филиппа слегка шлепнула меня по лбу. «Оливер? Чёрт что!» «Закончили? Иди отсюда!» Она глядела на меня сверху вниз, хмурясь и упершись рукой в бедро. «Что с тобой такое?» «Прости», — сказал я, выбираясь из кресла. «Спасибо, Пип». «Накурился?» «Нет». «Врешь?» «Да». Она поджала губы, покачала головой, но отчитывать меня не стала. Я был не вполне трезв, но и совсем укурен не был. И она, скорее всего, знала, что виноват в этом Александр. Я вышел из гримерки девочек и околачивался в переходе, пока мимо не пронесся Ричард, обративший на меня не больше внимания, чем на краску на стенах. Я последовал за ним, шагнул на ослепительный свет и сказал со всей искренностью, на какую был способен. «Эй, тише! Цезарь будет говорить!» Первый и второй акт прошли, как дождливый фронт перед ураганом. Рокотало, грохотало, было чувство надвигающейся беды, но и мы, и зрители знали, что худшее еще впереди. Когда вышла кальпурния, я смотрел из кулисы. Ричард и Мередит, казалось, преодолели свои трудности или, по крайней мере, поставили их на паузу на время спектакля. Он был с ней резок, но без насилия, она держалась раздраженно, но не провоцировала. Я опомниться не успел, а Джеймс уже тряс меня за плечо и шептал. Идем. Третий акт открывался силуэтом колоннады на фоне задника, горевшего алым. Кровоточащий опасный рассвет. Ричард стоял между двумя центральными колоннами. Мы, все остальные, окружали его кольцом, пока Метл. Цимбар преклонял колени в чаше, прося за брата. Я стоял ближе всех. Так близко, что видел, как стучит крохотный тик на челюсти Ричарда. Александр, с хищным кошачьим терпением, ждавший на другом краю кольца, встретился со мной глазами и приоткрыл пиджак, показывая заткнутый за пояс нож для бумаги. Они как-то больше вписывались в общий строй, чем кинжалы, но опасны были ничуть не меньше. «Ричард, я тронут был бы, будь таким, как вы. Умей молить, к мольбе бы мог склониться». «Но я не колебим звезде, подобно полярной, что тверда и постоянно, не зная в небе равного себе». Он обвел нас сверкающими глазами, бросая вызов. Мы переминались с ноги на ногу и щупали свои узкие клинки, но хранили молчание. «Ричард. Бесчисленные искры небо красят. Во всех огне каждая горит». Но лишь одна не покидает места. И в мире также Он людьми наполнен. Во всех есть плоть и кровь и разумение. Но в их числе лишь одного я знаю, что сохраняет то же положение незыблемо. И знаю, это я. Его голос заполнял все углы зала, как грохот, с которым вскрывается земная кора, как гул и дрожь землетрясения. Филиппа, стоявшая справа от меня, едва заметно вскинула подбородок. Ричард. «И даже в малом я себя явлю. Был тверд я. Цимбра надлежит изгнать. И буду тверд, Останется в изгнании!» Цинно начал возражать, но я его не слышал. Я не сводил глаз с Джеймса и Александра. Они зеркально повторяли движения друг друга, слегка поворачиваясь к залу, чтобы зрители увидели, как сверкают у них на поясах сталь. Я облизнул губу. Все казалось слишком близким, слишком настоящим, словно я сидел в первом ряду кинотеатра. Я зажмурился, сжав в кулаке рукоять ножа, впитывая пять роковых слов, которые должны были привести меня в движение. «Ричард». Брут не напрасно преклонил колени. Я открыл глаза и увидел только Джеймса, преклонившего колено и глядевшего на Ричарда снизу вверх с открытым презрением. «Так скажут руки!» — выкрикнул я и, прыгнув на Ричарда, воткнул клинок ему под дальнюю от зрителя руку. Остальные заговорщики внезапно ожили и зароились вокруг нас, как осы — Ричард вскинул на меня глаза. Зубы его были оскалены и крепко стиснуты. Я выдернул нож и попытался отступить, но он схватил меня за воротник, так натянув ткань на горле, что я не мог дышать. Я уронил нож обеими руками, вцепился в его запястье, а его большой палец придавил мне сонную артерию. Все уже плыло у меня перед глазами, когда Ричард выпустил меня, заревев от боли. Александр сгреб его за волосы и оттащил прочь я тяжело рухнул на копчик хватаясь ладонью за горло кто то заломил руку ричарда за спину еще человек пять заговорщиков бросились на него с ножами совершенно забыв о плане мезансцены в сутолоке он яростно махнул рукой и ударил филиппу точно в живот с такой силой что она пошатнулась она осела на ступени Я поднялся на ноги как раз вовремя, чтобы увидеть, как она падает, и в глотке у меня застрял нечленораздельный вопль ярости. Я оттолкнул цену и опустился на колени рядом с Филиппой. Она подняла голову, держась за живот, бессмысленно хватая воздух. От удара она задохнулась. Внезапно безумие стихло, и я оглянулся по-прежнему, стоя на коленях над Филиппой, которая молча ухватилась за мою ногу. Ричард стоял, окруженный тяжело дышащими заговорщиками. Его руки были прижаты к телу. Кулак Александра так и сжимал его волосы. На расстоянии вытянутой руки от него стоял Джеймс в растерзанном костюме, крепко сжимая в руке нож. Густым от ненависти голосом Ричард произнес "Это брод». Джеймс шагнул вперед и приставил лезвие к его горлу. «Джеймс, поди же, Цезарь!» Лицо Джеймса было настолько бесстрастным, что становилось не по себе. Он резко выдвинул нож. Ричард издал короткий булькающий звук и уронил голову на грудь. Александр и остальные заговорщики один за другим убрали руки, и Ричард повалился на пол. Когда все распрямились... Второкурсники и третьекурсники потрясенно переводили взгляд с меня на Джеймса и Александра, мучительно понимая, что на них смотрит зал и что сцена полностью вышла из-под контроля. У одной девочки оставалась реплика, но она, видимо, забыла об этом, потому что никто не произнес ни слова. Александр ждал сколько мог, потом вступил за нее. «Свобода! Вольность! Пала тирания!» Он слегка толкнул локтем ближайшего второкурсника. «Бегите и на улицах кричите!» Остальные зашевелились, выдохнули с облегчением. Филиппа судорожно вдохнула, когда воздух снова пошел в ее легкие. Я помог ей сесть, пока Александр продолжал лающим голосом отдавать приказы. «На площадь кто-нибудь! С трибуны крикнуть! Освобождение! Свобода! Воля!» «Народ, сенаторы, не бойтесь!» — обратился к заговорщикам Джеймс. «Стойте! То властолюбие уплачен долг!» Мы с облегчением вернулись в текст. Словно не произошло ничего необычного. Но когда мы с Филиппой поднимались на ноги, я невольно взглянул на Ричарда. Он лежал неподвижно. Только веки злобно подрагивали, и на горле... Вздувалась, сибилась жилка.